Когда я проходила мимо, меня на миг овеяло теплом от огня. Я направилась к приземистому желтому строению, толкнула тяжелую дверь и вошла внутрь. Удушливый запах жира, заметно еще на улице, здесь был просто невыносим. Я подошла к сердитой на вид девушке, которая торопливо причесывалась. «Будьте добры», — начала была я. Она, не поднимая головы, прошла мимо меня, но через три-четыре шага остановилась. «Чего надо?» — грубо спросила она.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 стирающим все женские формы или стала голубую фею. Через минуту она бросила листки в огонь.